Народные эпические поэмы Каждая народность Китая имеет свои эпические поэмы. Наиболее разнообразные эпические поэмы национальных меньшинств. Существуют ранние упоминания древних эпических поэм народной стихань. Например, в Шидзин есть две оды Шэнминь – ода государю Зерно, Хоудзи и Гун-Лю – ода князю Лю. А также песни о покинутых женах, такие как «Ты юношей простым пришел весной» и «Песень, оставленные жены» и так далее. Среди песен ЮФУ тоже немало эпических поэм, например, «Гуэр Син» — «Сирота», «Фубин» — «Син» — «Болезнь жены», «Мошан Сан» — «Туты на меже», «Шилу Цунзюнь Джен» — «Поход 15 армейцев», Шаньшань Цаймиу — «Подняться на гору, собирать дудник» и так далее а также самые выдающиеся повествовательные поэмы в истории древней китайской литературы «Кунцюэ», «Дуннаньфэй» и «Муланьши». Все эти произведения можно считать сформировавшимися и с точки зрения идейного содержания, и с точки зрения изображения персонажей и языка. Будучи обработанные и отредактированные литераторами, они по-прежнему обладают спецификой народных песен. Произведения рифмованной прозы эпохи Тан. Такие как Яньцзы, Фу, Ласточка, Хань Пэнфу и другие сказания в стихах в форме Бяньвэнь демонстрируют развитие жанра эпической поэмы в Китае. Позже повествовательные поэмы, двигаясь в одном направлении с песнями, сказками и театральным искусством малых форм, получили большее развитие. Сисянзи, Жуундяо, джугундяо поэмы, исполняющиеся под аккомпанемент струнного инструмента Западный флигель. Дун и другие сказы под аккомпанемент музыкальных инструментов, все это можно назвать народными повествовательными поэмами. Кроме того, существовали еще поэмы в форме деревенских песен. Например, в провинции Хубэй была распространена поэма «Джунзю нао Цао» «Джунзю поднимает бунт», рассказывающая о крестьянском восстании в конце династии Цин. Также известная под названием «Канлян Джуань» сказание об отказе от уплаты земельного налога, она описывала процесс борьбы крестьян с чиновниками, которые вынуждали их бунтовать, и поднимала проблему острых классовых противоречий. «Чуньян Шуанхэлянь. лянь» – «Пара лотосов уезда Чуньян» – это тоже эпическая поэма в форме народной песни, распространенная в провинции Хубэй, рассказывающая главным образом о трагической любви двух супругов. После 1923 года среди шахтеров района Аньюань имело хождение поэма в форме народной песни, описывающая движение рабочих. Лаогун Цзи, заметки тружеников. Она написана довольно грубым языком и рассказывает о том, как Лю Шаотси, Ли Ли Сань и другие лидеры партии возглавили борьбу рабочих масс. Это произведение по праву может считаться историческим. Распространенная в Шэньюнцзя провинции Хубэй Хайнань, джуань «Предание о тьме» является поэмой в форме мифа. За последние 10 лет в южной части провинции Цзянсу было обнаружено огромное количество народных эпических поэм. Среди них есть не только любовные поэмы, такие как У Гуньян, «Пятая дочь» и другие, но и отражающие социально-политические темы «Мэн Цзяньюй», и эпическая поэма эпохи Мин Хуа Бао шань». Все это стало шагом к разрушению предубеждения о том, что «у китайцев нет поэм» или «у китайцев нет эпических поэм». У каждого братского народа существует огромное количество эпических поэм. Все они имеют большой успех, широко распространены в народе на протяжении многих веков. В праздники или в холодные вечерние часы народ окружает опытных певцов или сказителей и слушает, как они исполняют эти прекрасные, трогательные произведения. Национальные меньшинства хранят это невероятное богатство эпических поэм. Только в провинции Юнь-Нань, начиная с 1958 года, удалось собрать более 60 эпических поэм. А недавно было обнаружено еще много других произведений. Говорят, что одних только эпических поэм «Алуань», песни, которые основаны на историях о Будде, народной Дай», Можно насчитать около 500. Сегодня на основании уже собранного и изданного материала все эпические поэмы по сюжету можно разделить на два типа. Поэмы на исторические, мифологические и героические сюжеты и поэмы о любви и браке. Исторические поэмы. Это исторические знания народа, бытующие в устной форме. Среди них есть произведения, в основе которых лежат сюжеты древних мифов. Например, древняя песня мяо, история оси, майгэ, книга преданий, народность и былое, народность наси, ми лота, народность яо, бу лота, бубо, народность джуан» и так далее. Поэмы, основанные на мифах, обычно пелись в дни религиозных праздников, чтобы почтить духов или предков. Все они имеют религиозный характер и сохранились практически в полном виде. Например, древняя песня мяо состоит более чем из десяти частей и более пяти-шести тысяч строк. Эти поэтические произведения, в основе которых лежат мифы, лучше сохраняются в форме песни. В отличие от прозаических произведений, их содержание более упорядоченное, более цельное. Мифологические эпические поэмы созданы распространять знания об истории, обратиться к истокам и воспеть их, воспеть сотворение мира, появление человечества. Они содержат огромное количество мифов и сказаний о глубокой древности. Это драгоценный вклад в историческую науку. Вместе с тем это красивые литературные произведения. Через прекрасные и наивные романтические вымыслы они передают стремление народа понять природу и восторжествовать над ней, отражают горячие стремления людей осуществить мечту, а также рассказывают о реальной жизни общества. Эти произведения очень поучительны. В некоторых поэмах в основе сюжетной линии лежит история борьбы героя. Это героический эпос. Он описывает достижения народных героев или народных восстаний, рисует величественные образы, которые наполнены духом решимости и выражают героический настрой народа. Хотя в таких поэмах и присутствует мифологический оттенок, их персонажами являются люди, герои, а не духи, поэтому они более реалистичны, чем мифологические поэмы. Обычно в центре сюжета лежат проблемы реально существующей национальности. Например, жизнь царя Гасара – тибетцы, жизнь Гасыра, Джангар – монголы, Манас – киргизы, Га-Алоу народность И, отражающие народную борьбу и единство национальностей. Современные эпические поэмы Гадэмэйрен – монголы, песнь Аджан-Сюймэй – народность Мяо, Ло-Хуасань – народность Буи, Песни о инфани инфане народность Дун, песнь о франко-китайской войне, народность Джуан, белые орлы, таджики, мамакэ и шаобэкэ, киргизы, дюжи эсэму, казахи, бао кунчо, дауры, песнь о герое байянху, дунгане, тагтох, монголы, хуа баошань, джундзю, наоцао, описывают острые классовые и национальные противоречия. Поэма дайцев «Лань Гасихэ» основана на индийской эпической поэме «Рамаяна». Рассмотрим некоторые особенности эпических поэм, основываясь на произведении «Жизнь царя Гасара». Поэма «Жизнь царя Гасара» широко распространена в районах проживания тибетцев, в Тибете, провинции Цинхай, тибетском районе Кам, провинции Сычуань, провинции Юньнань и южной части провинции Ганьсу. В каждом доме знают эту поэму, и она пользуется огромной популярностью. «В устах каждого тибетца – частица истории о Гасаре». Эта поговорка отнюдь не является преувеличением. Эта поэма распространена не только среди тибетцев, ее знают и монголы, и другие соседние национальности. Во внутренней Монголии эта поэма называется «Жизнь Гасыра». Говорят, она пришла во внутреннюю Монголию около ста лет назад. Существует множество изданий этой поэмы на монгольском языке. Песня «Герой Гасырхан», которую пел известный певец Падзе, была переведена и издана на китайском языке. Тибетская поэма «Жизнь царя Гасара» начала складываться более тысячи лет назад и окончательно сформировалась после XI века. Эта поэма является песней-сказом. Она долго передавалась из уст в уста и стала очень длинной. Существует множество переизданий этой поэмы с различными вариациями. На сегодняшний день известно более 120 частей поэмы, включающих более миллиона строк и более двух десятков миллионов иероглифов. Это самая длинная поэма в мире. Китайские и зарубежные ученые собирают и изучают ее, начиная с XVIII века. Поэма переведена на французский, английский, немецкий, латинский Индийский, японский и монгольский языки, конечно же, это частичные переводы поэмы. После освобождения, в частности, после 1958 года, под руководством Комитета пропаганды провинции Цинхай, преподаватели и студенты высших учебных заведений, а также широкий круг работников культуры, начали активную и тщательную работу по сбору материалов поэмы и добились в этом деле чрезвычайно больших результатов. В четвертом номере Минзян Вэньсюэ за 1962 год говорится, что на тот момент общество по изучению народной литературы уже собрало различных ксилографических, рукописных изданий, материалов из устных источников в общей сложности более чем на 25 миллионов иероглифов. Им удалось далеко продвинуться в своих исследованиях, а также организовать работу по переводу и изучению. К сожалению, из-за недостатка знаний об особенностях народной литературы, записям устных сказаний и прочим аспектам уделялось недостаточно внимания. В 1962 году издательство «Шанхай Вэньи Чубаньше» выпустило первую часть тибетского произведения «Война, хоры и лин» на китайском языке. Вследствие разрушительной деятельности Линьбяо и «Банды четырех» поэма была очернена – и названа ядовитой травой. Огромное количество бесценных материалов было уничтожено, а все, кто участвовал в их сборе, исследовании и переводе, подверглись публичной критике и репрессиям. Лишь в 1979 году «Несправедливое обвинение» было снято, была организована новая группа, поэма была названа главным наследием народной литературы, работа по сбору была продолжена. Во время сбора материалов в 1960-е годы исследователи в основном обращали внимание на ксилографические и рукописные издания. В 1983 году в провинции Цинхай была открыта научная конференция, посвященная эпическим поэмам, в рамках которой организован семинар по изучению поэмы «Гасар». После этого была проведена большая работа по поиску и записи устного литературного произведения со слов «Сказителей», Джункэнь. Многие старые мастера, как старик Джаба в Тибете, могли спеть 30-40 частей поэмы, но записать успели чуть больше 20 частей. Другие джункэни могли исполнить еще больше частей, их до сих пор записывают. Устные произведения более разнообразны и реалистичны, чем те, что записаны в ксилографических и рукописных изданиях. Они постоянно издаются на тибетском и китайском языках последнее переиздание находится в работе. Поэма «Жизнь царя Гасара» описывает его блистательные прежизненные подвиги. Он был самым любимым сыном неба. Увидев, что демон наносит вред людям, Гасар сошел в суетный мир и стал чернолицым государем рода человеческого. В китайском театре положительные герои носят черный грим. Он родился в большой нужде, Его дядя Тхотун убил его отца, присвоил себе все имущество его семьи и всеми силами пытался жить со свету мать. Когда Гасар родился, Тхотун хотел его убить. Бросал его в реку, закапывал в землю, скидывал с горы. Но тот обладал колоссальной жизненной силой. Каждый раз ему удавалось спастись. Он не только не получил никаких травм, но еще больше закалился и стал крепче. Тогда его прозвали Дзяо Же. То есть голодранец. С детства его жизнь была полна страданий. Он сам рвал дикорастущую траву, отлавливал мышей, убивал диких быков и зарабатывал этим на пропитание. Потом он стал пастухом и начал работать на знать. В 15 лет он принял участие в скачках в борьбе за трон. Поначалу его лошадь отставала, но потом он настиг и опередил Тхотуна и других наизников. Он вырвался далеко вперед, получил прозвище «Царь» Гасар Могучий Лев, стал править государством Лин и взял в жены самую красивую девушку в стране — друг Мо. Тогда начался ряд крупных войн. Сначала произошло вторжение злого духа с севера. Гасар отправился в поход на север. Пока он был в долгом походе вдали от дома, этим воспользовалось царство Хора войска которого вторглись с запада и устроили свирепую, масштабную и кровопролитную битву. Это самая любимая часть слушателей война Хоры и Лин. Согласно преданию, причиной битвы стало то, что правитель Хоры хотел захватить друг Мо и сделать ее своей женой. В начале этой войны все герои собрались вместе и стали на защиту страны. Они выиграли немало битв. И вот когда они уже были готовы выдворить Хоров из страны, хатун перешел на сторону врага. В результате брат Гасара дзяча и другие герои погибли один за другим. Неприятельские войска захватили Лин, Другмо была похищена, Адхатун стал правителем. Узнав об этом, Гасар вернулся и повел народ против врага. Атаковал столицу Хоры, убил их царя, покорил царство и спас Другмо. Во время битв Гасар всегда сражался в первых рядах. Он был храбрым и находчивым. Он обладал нечеловеческой силой, часто в одиночку внедрялся в ряды врага и убивал всех, кто ему попадался, демонстрируя сверхъестественную мощь. Однако простому народу хоры он не причинил никакого вреда. Кроме того, всех сдавшихся и покорившихся ему министров и генералов он освободил и поставил их на государственные посты. Благодаря своей доброте он подчинил себе людей, снискал народную любовь. Его таланты и способность мыслить стратегически вызывали у всех восхищение. Впоследствии Гасар, чтобы защитить Соленое озеро, отразил вторжение и убил Садана, правителя государства Дзян, а затем отразил вторжение таких государств, как Мэнь, Дашицай, страны снежных гор и горного хрусталя, Джугу и других. В конце концов, он вторгся в подземный мир, победил Янь-Вана, и вызволил из ада миллиард восемьсот тысяч человеческих душ. Завершив великое дело спасения людей, Гессар организовал свои похороны и вернулся в небесное царство. Гессар является воплощением образа выдающегося героя. Для тибетцев это олицетворение смелости, силы и мудрости. Он растет благодаря трудностям, становится крепче и храбрее. Нет такого, с чем бы он не мог справиться. Гасар одинаково хорошо мог решить и бытовые, и военные задачи, всегда был рядом с народом, считал спасение людей своей главной задачей, был личным героем народа. Все войны, в которых он принимал участие, были справедливыми, ради того, чтобы защитить свою страну и народ. Своей армии он говорил, нам не нужно вторгаться в другие земли, однако если кто-то вторгся на нашу территорию, нам никак нельзя отступать. Гессар – мифологический герой, сын неба. Он обладал самыми разными сверхъестественными способностями, но при этом был реальным человеком. Он родился в нужде, был голодранцем. Во время своего первого похода против злого духа он испытал чувство страха. Но в тот момент, когда он почувствовал в своем сердце недостаток веры, его конь заговорил с ним. «Голодранец, голодранец, не стоит бояться!» «Неужели ты забыл о всех честных людях, что находятся в беде?» Тогда он снова обрел смелость, преодолел все трудности и победил злого духа. Это романтическое описание очень глубоко отражает социальную реальность того времени. Разве нельзя предположить, что слова коня были голосом народа? Это прием психологизма в мифе. Когда Гасар вернулся с севера, его прозвали «попрошайкой». Он отправился повидаться с Тхатуном, чтобы выразить ему свое презрение и ненависть народа к изменнику Родины. После произошла его встреча с матерью после долгой разлуки, очень волнующая картина, ярко передающая атмосферу жизни трудового народа. Согласно исследованиям господина Ван и Нюаня, все тибетские исторические документы подтверждают реальное существование царя Гасара. Однако по поводу того, в какое именно время он жил, существует множество версий. По одной версии, он жил в одно время с Сонгценом Гампо в эпоху императора Тайдзуна, VII век нашей эры. По другим данным, он жил в XV веке, что отличается от предыдущей версии на 7-8 столетий. По наиболее распространенной версии, Гасар упоминается в главе предания о Тибете книги Суншу как царь Гусыло, бедняк по происхождению. Годы жизни 998-1066. Этот человек жил в XI веке. Однако Гасар из поэмы – это классический образ, созданный с использованием всевозможных художественных средств. Он очень отличается от реального исторического персонажа. В образе Гасара, нарисованном в этой великой эпической поэме, мы видим, насколько гармонично романтизм и реализм сочетаются в народной литературе. Он одновременно величественен и прост. Легко находит общий язык с народом. В нем прекрасно сочетается сверхчеловеческое и живое человеческое, образуя цельный гармонический образ. Это блистательное изваяние героя, созданное народом с помощью языковых средств. Между гасаром и народом существуют классовые противоречия, но в поэме этому не придается особого значения. С одной стороны, потому что он является воплощением народного героя, Здесь главным образом уделяется внимание войне с другими государствами. С другой стороны, возможно, это связано с тем, что поэма была написана, когда классовые различия еще не были такими явными. Конечно же, в народной литературе отражаются мечты и надежды людей. Народ в лице царя Гасара создал образ героя, своего любимца, которого он воспевает, что вполне легко понять. Кроме того, в поэме есть еще ряд образов. Другмо, Образ красивой и трудолюбивой тибетской девушки. Она добра, смела и находчива. Знакомство героини с Гессаром произошло на пастбище, и то, что она не согласилась выйти замуж за Ноэра, правителя государства Дашицай, а выбрала себе в мужья бедняка и голодранца Гессара, говорит о ее честности и достоинстве. Ее сердце принадлежит бедняку, богатство и почести для нее не важны. Когда она провожала Гессара в поход на север, то в порыве чувств из-за предстоящей разлуки разразилась яростной бранью, но после его ухода занималась всеми государственными делами с хладнокровным спокойствием. Перед лицом врага она проявила всю свою твердость и находчивость, отправила гонца к Гасару, а сама в это время пыталась тянуть и время и дурачить противника. Она одинаково красива и лицом, и душой. Хатун, в свою очередь, воплощает в себе образ предателя. Он труслив, полон коварства и интриг. Ради того, чтобы обрести славу и власть, он вступил в сговор с врагом и предал родину. В поэме Тхатун является собирательным образом врага народа и изменника. Он очень похож на презираемого народом сановника Цинь Хуэя, образ которого часто встречается в фольклоре ханцев. В 1959 году Реакционеры Тибета подняли восстание, которое тибетскому народу и освободительной армии удалось подавить. Тогда восставших прозвали тхатунами, а о подавлении восстания говорили «снова обезглавить тхатуна». Остальные образы в поэме тоже очень живые. У каждого генерала государства Лин есть свои особенности, у каждого свой облик, своя специфика речи, доспехи, оружие, кони у всех разные. Злые духи тоже обладают признаками человеческого мира. Все они символизируют какие-то явления реальности. Гасара и его старший брат дзя были от разных матерей, но отец у них был один. Фамилия брата Дзя указывала на его принадлежность к ханьской национальности. Его мать была из народности Хань, но при этом он был самым близким и верным боевым товарищем Гасара, его любимым братом и министром, которому он больше всего доверял. Он был смелым, преданным и, в конце концов, отдал жизнь за страну. В поэме есть одна часть, которую можно назвать исключением. Она посвящена не вражде, а сплочению. Это записанная в Юньнане часть «Дзя-Лин», которая рассказывает о том, как царь Гесар помог ханьскому императору победить врага. Из нее видно, насколько долго и как глубоко в сердцах тибетского народа живет дружба по отношению к народной хань. Так же, как и в других произведениях героического эпоса, в центре сюжета поэмы «Жизнь царя Гессара» лежат войны с другими государствами, что отражает горячее стремление народов объединиться и выражает патриотические чувства. Тем не менее, поэма описывает общественную жизнь, полную классовых противоречий. Она долгое время распространялась в условиях феодально-крепостнического строя, поэтому неизбежно затрагивает тему «классового угнетения» и выражает народное недовольство эксплуататорами и противостояние им. Гессар сам был из бедняков, и в этот мир он перешел, чтобы помочь беднякам. Для народа это идеал героя. В поэме образ Гессара в определенной степени идеализировался, поэтому его необходимо анализировать и изучать, опираясь на реальные исторические факты того времени. В поэме также присутствуют открытые описания классового угнетения. Например, в части рождения героя» есть строки, которые прямо описывают злодеяния правителя. Верховный наставник с золотой короной на главе заглядывает своими черными глазами ко всем в кошельки и слез простого народа собирает свои золотые горы. Как мы знаем, помимо крепостного строя в Тибете существовала теократия. Верховными правителями были монахи. Им принадлежало самое большое количество крепостных. Многие монахи очень жестоко эксплуатировали крестьян. В этих строках раскрывается лицемерный облик этих людей. Речь об острых классовых противоречиях ведется от лица народа. Некоторые исследователи эпоса подчеркивают тот факт, что проблемы, затронутые в поэме, носят общенациональный характер, а не классовый. Несмотря на то, что центральной проблемы являются внешние конфликты, Национальный вопрос остается вопросом классовым. Народный характер поэм, создаваемых и распространяемых народом, по-прежнему является центральным, базовым вопросом, поэтому уйти от проблемы классов невозможно. Так что можно понять, почему феодалы налагали запреты и стремились уничтожить хотя бы эту поэму. Конечно, некоторые издания поэмы попали под влияние религиозных предрассудков, это было последствием деятельности красной секты ламаизма, так что с этой точки зрения тоже необходимо провести соответствующие исследования. Поэма написана в форме песни сказа, где стихотворные части чередуются с прозой, диалоги персонажей в основном в форме песен, а чувства героев излагаются в форме повествований, зачастую очень поэтично. Монгольская поэма «Джангар» распространена в Синьцзяне. Она состоит более чем из 70 частей, в которых более 100 тысяч строк. Последние 10 лет этой поэме уделяется большое внимание. Начались работы по ее восстановлению. Было собрано большое количество устных произведений «Джангар Дзи» — исполнители поэмы «Джангар». В 1988 году вышел новый перевод «Хуэрджа», который состоит из 15 глав, описывающих то, как основатель рода Джангар отправляется в многочисленные военные походы, чтобы защитить священные земли Бумбы. Джангар ходил с походами на север и на юг и командовал такими героями, как Хангор. Он стер с лица земли огромное количество мангусов, злые духи, и подчинил себе 42 племени, объединив их в страну Бумба, край мечты и радости, где нет бедности и смерти, есть лишь вечная молодость и счастье. Поэмы Гасар, Джангар и Манас имеют общее название – три великие эпические поэмы Китая. Они пользуются большим влиянием во всем мире. Манас – это эпическая поэма киргизов, проживающих в Синдзяне. По сей день огромное количество певцов специализируется на исполнении этой поэмы. В народе их называют Манас-дзи. Эта величественная поэма состоит из восьми частей, в которых рассказывается о формировании киргизской народности и о героических подвигах восьми поколений предков и потомков Манаса. Поэма Манас обладает очень богатым содержанием. В первой части повествуется об истоках киргизской народности. Затем поется о рождении героя, которое было в некоторой степени сверхъестественным. В одной руке он держал сливки, а в другой сгусток крови. Это стало предзнаменованием того, что он принесет народу богатство и счастливую жизнь, а также демонстрировало его необыкновенную храбрость, с помощью которой он мог одолеть любого врага. Он рос очень быстро, в 5-6 лет уже пас скот на горе, в 11 возглавил армию и отразил вторжение калмаков, а также победил циклопа. Встав во главе сорока отважных воинов, он отправился в поход на восток, Пришел во вражескую столицу и занял трон народности Кунь-У. Но за весельем он позабыл о возвращении домой и, в конце концов, пал от руки врага. Семь поколений потомков продолжают его великие подвиги, участвуют в бесконечных битвах с калмаками и другими врагами. Таким образом построены все пять частей, каждая из которых воспевает одного героя и названа в его честь. На то, чтобы спеть поэму целиком, необходимо потратить несколько месяцев. Через мифы, легенды, народные песни, пословицы и другие материалы, взятые из народной литературы, передаются знания по истории и географии, а также описываются нравы и обычаи киргизов. Поэма имеет черты романтических произведений и легенд, насыщена очень яркими образами, ее язык богат и изящен, обладает большой художественной выразительностью. Это великая эпическая поэма, которая особенно нуждается в восстановлении. Жосуб Мамай, который может исполнить все восемь частей поэмы, был приглашен в Урумчи и в Пекин, чтобы записать произведение. Сейчас эта работа уже завершена. Текст полностью записан, идет работа по его переводу и исследованию. В Синьзян Миньзян Синьцзянской народной литературе был опубликован отрывок из поэмы на китайском языке. Первая и вторая части тоже были изданы в переводе на китайский. Также была издана биография дзи Цзи Жусупа Мамая, что стало настоящим прорывом в исследованиях эпоса. Гадамайрен современная эпическая поэма монголов, которая рассказывает о том, как Гадамайрен поднял восстание против князей и милитаристов и доблестно сражался с ними. Эта легенда, основанная на реальных исторических событиях. В 1920-е годы князья внутренней Монголии вступили в сговор с японскими империалистами. Джан Цзолинь, командующий фондианской группировкой войск, осуществлял жестокое господство в степи. Бесконечные повинности, сбор налогов и открытые грабежи привели к тому, что людям стало не на что жить. Изначально Гада Мэйрен был младшим офицером князя, Гада младший сын – Майрен офицерский чин. Он всегда сочувствовал простому народу и обращался с его защитой к князю и фонтианскому правительству. Он был обвинен в сопротивлении князю, снят с должности, отдан под суд и заключен в камеру смертников. Его жена Мудань собрала народ, захватила тюрьму и освободила Гаду. После этого они подняли вооруженное восстание, в котором героически сражались, бились до последнего, но в конце концов из-за численного превосходства противника и недостатка снаряжения пали смертью героев. Восстание потерпело поражение. Поэма очень насыщена событиями. На смену одному кульминационному моменту тут же приходит другой. Через многочисленные события ярко и живо описывается героизм, годы и мудань. Перемены в идеологических взглядах Гады имеют поучительное значение. Все началось с того, что он начал обращаться к властям с просьбой проявить сострадание к людям. В результате был отправлен в камеру смертников, где чуть не лишился рассудка. Позже он осознал, что эти люди являются реакционерами и врагами народа, и упорно стал с ними бороться. Ему не удалось достигнуть компромисса с этими «врагами» в девяти поколениях но из-за численного превосходства врага и доноса одного из изменников восстание потерпело поражение. Однако и после этого он продолжал вести борьбу. В одиночку, в конце концов, погиб в волнах реки Ляохе. Мудань – образ смелой и решительной женщины. Решив поднять восстание и освободить заключенного мужа, она застрелила свою дочь Тянь-Дзилян, чтобы не вовлекать ее в борьбу. У нее на сердце было так тяжело, что она упала в обморок. Но все же, чтобы спасти народ, Мудань это сделала. А после ловко пробралась в тюрьму, вызволила мужа, и они подняли восстание. Она могла стрелять с двух рук, сражалась храбро и стойко. Любимые герои народных поэм объединяют в своих образах все лучшие качества. По сей день, по всей монгольской степи, Народ восхваляет в своих песнях «Восстание годы Майрена». В районах народной стихань люди любят песню «Года Майрен». Гусь, что летит на юг, не опускается на реку Инзы и не взлетает, хочет рассказать о годе Майрене, что идет против течения во имя монгольского народа и земли. Гусь в небе летит с севера на юг в погоне за солнечным теплом. Годам Ирен идет против князя ради пользы монгольского народа. Поэмы о любви и браке. Существует очень много поэм на тему супружества и любви. В них социально-классовые противоречия изображаются с помощью препятствий, которые стоят между возлюбленными. Каждая такая поэма состоит из двух-трех тысяч строк и рассказывает о какой-нибудь любовной истории. Такие поэмы, по сути, есть повествование в стихах. Главными героями таких поэм являются жертвы феодальной системы браков, которые в большинстве случаев все же ведут борьбу, словами или действиями, выступая против мракобесия общества, а также договорных браков. Фридрих Энгельс говорил, «В бесчисленном множестве случаев заключения брака до самого конца средних веков оставалось тем, что оно было с самого начала, делом, которое решалось не самими вступающими в брак». Решающую роль должны играть интересы дома, а отнюдь не личные желания. Поэтому трагичный брак был распространенным явлением в феодальном обществе. В каждом доме знали поэмы о трагедии супружеской жизни. Они были очень широко распространены. Наиболее известные из них – Ашима, народность И, Эбин и Сан Ло, Джао Шутунь, народность Дай, Угэ и Гао Мэй, народность Хуэй, Хуан-дайчень – Дайчень, уйгуры, Кулмырза – киргизы, Две березы – эвенки, Салиха и Саман – казахи, Хан уйгуры, Джулан и Нянмэй – народность Дун, Барышня, которая отклонялась от брака – народность Хани, Восковой светильник – народность Лаху, а также поэмы национальной стихань чуньян Шуанхэлянь, провинция Хубэй, У гунян Цзяо Шэнгуань, «Песни У» и так далее. Рассказывая о трагедиях любви и супружеской жизни, эти поэмы выступают против отсталости феодального строя, они обладают важным социальным значением. «Эбин» и «Сан Ло» — трагедии, основанные на реальных событиях. Эта поэма также распространена среди дайцев, как «Лянь», «Шаньбо» и «Джуинтай» среди ханьцев. В истории рассказывается, как один парень, Санло, во время поездки на ярмарку полюбил Эбин, девушку из трудового народа, обручился с ней и вернулся домой. Мать Санло была очень богатой и влиятельной женщиной. Ей не понравилось, что Эбин была из бедной семьи, и она не одобрила брак. Санло оказался в безвыходном положении. Когда Эбин с подругой приехала домой к Санло, его мать убила ее. Увидев это, Сан Ло наложил на себя руки. Через эту трагическую развязку поэма решительно осуждает несвободу браков при феодальном строе и проблему классового угнетения. В ней создано несколько живых ярких образов. Это классический образец дайской женщины, представительницы рабочего класса. Она добрая, красивая и ласковая, любит труд, прекрасно поет и танцует. Ее жестокая смерть вызывает глубокое сочувствие. Сан Ло, хоть и слегка нерешительный, от начала и до конца боролся с феодальной брачной системой. В конце концов, свой протест он выразил через самоубийство, что в социальных условиях того времени было вынужденной мерой. Поэма представляет собой трогательное описание того, с чем приходилось сталкиваться молодым влюбленным дайцем. Она прекрасная, волнующая и чрезвычайно лиричная. Поэму можно назвать «жемчужиной дайской литературы». Ашима – поэма, в которой заложен еще больше бунтарского духа. Она распространена среди этнической группы сани в составе народности, и в Гуишане, провинции Юньнань, здесь почти каждый может ее исполнить. На протяжении долгого времени поэма оттачивалась, пока не достигла вершин литературного мастерства. Во время праздников, на свадьбах, а также по другим поводам, народ со слезами и смехом поет поэму Ашима, выражая в ней свои радости и горести и вкладывая в нее свое воображение и детали повседневной жизни. В поэме рассказывается о борьбе сестры и брата Ашима и Ахая с несправедливым браком. В ней отражается решительное противостояние простого народа давлению феодального общества и демонстрируется героический дух простого народа. Прекрасно проработанные образы героев, Ашимы и Ахая, олицетворяют трудовую молодежь Сани. Они вобрали в себя лучшие качества трудового народа. Девушки из народости Сани любят говорить «Мы все Ашимы», а парни Сани говорят «Каждый из нас Ахай». Ашима по своей природе величественна и прекрасна. В ней нет ни капли рабского унижения, так же, как и иллюзий относительно угнетателей из высшего класса. Она до последнего сопротивлялась выходу замуж за сына богача Жабубалы Аджи, что вызывает одобрение у простых людей. Она говорит, «Чистая вода не желает смешиваться с мутной водой. Я не пойду в семью Жабубалы. Домашняя овца не будет водиться с шакалами и волками». Я не пойду в семью жабубалы. Она любила бедняков. На принуждение свахи она отвечала так: Бедняк знает скорбь бедняка. Бедняк любит слушать то, что говорит бедняк. Бедняки любят одно и то же: страдать от холода и голода. Мой выбор. Не выйду замуж, значит не выйду. Девяносто девять раз не выйду. Насколько мощно в этих словах выражаются классовые чувства народа. Тогда землевладелец прислал большой отряд людей, чтобы украсть невесту, но она хоть и была похищена, всю дорогу проклинала злодея, что ярко противопоставлялась поведению землевладельца, который только и делал, что хвастался своим имуществом. Посмотрите, насколько категорично Ашима отвечает свахи. Высокими горами, густыми деревьями, горячим морем хвалятся Ашиме. Перед тобой пруд, вода в нем прозрачная и искристая. Семья же Бубалы здесь моет золото и серебро. Ашима говорит, что будет дальше, я не знаю. Что было, я уже поняла. Это пруд, в котором их семья отмывает руки от крови. Так что незачем заливаться соловьем. В конце концов, после долгой борьбы, Ашима и Ахай одержали победу. Но на полпутья они столкнулись с паводком, который наслал дух Янь. «Если брат пойдет впереди, то сестра не сможет пройти. Если сестра пойдет впереди, то брат не пройдет». Тогда Ашима сказала, «Как бы то ни было, мы все равно пройдем». В итоге их унесло потоком. Чтобы освободиться от рабских оков, им пришлось расплатиться жизнью. Дух Янь — это воплощение темных сил, которые существуют в обществе. Отражение того колоссального масштаба мракобесия, которое существовало в обществе того времени. Трагедия Ашимы не является случайной, но даже пожертвовав жизнью, она все равно говорит «Не боюсь, не боюсь, каждый раз, как соберетесь есть, громко окликните меня, и я отзовусь». Она превратилась в эхо и с тех пор вечно живет среди людей. В горной местности повсюду можно услышать эхо. Благодаря своему художественному воображению народ наделил ашиму вечной жизнью. Откуда в ашиме такая твердость и бунтарство? Поэма очень подробно описывает, как она росла. Она взрослела в труде и выросла в народе, поэтому воспевать ашиму — тоже, что воспевать красоту труда. В пять месяцев она уже умела ползать, ползала так, словно работала барана. Так она росла месяц за месяцем, год за годом. Когда ей было шесть, она умела, сидя на пороге, помогать маме наматывать пряжу. Когда исполнилось семь, взвалив на спину сетку, держа в руках серп, отправилась собирать овощи. Когда ей исполнилось больше десяти лет, она уже стала очень умелой работницей. Сидя под большим деревом со своими подругами, она вышивала и делилась секретами. Все подруги хвалили Ашиму. Цветы, что ты вышила, краши японских камелий, овцы, которых ты держишь, белее, чем осенние облака. Трудолюбие — главная особенность в характере Ашимы, источник ее силы и красоты, храбрости и мудрости. Из любви к труду происходят все ее моральные качества. Ахай — прекрасный героический образ. С помощью романтической гиперболы, традиционного приема героического эпоса, а также с помощью сравнений с землевладельцем, в поэме отражено величие этого героя трудового народа. Он поднимался в горы в непогоду, чтобы нарубить хворост, обрабатывал целину, с детства любил ездить верхом, выучился особому методу стрельбы и стрелял очень метко, пускал стрелу, и птица падала. Кроме того, он прекрасно пел и танцевал. Когда начинал петь, ему вторили дрозды, а когда играл на флейте, олени прибегали его послушать. Он самоотверженно пришел на помощь Ашиме, смог в одиночку одолеть врага. Он был полон презрения по отношению к землевладельцам. В любых состязаниях, в пении песен, рубке деревьев, пассиве риса, он всегда побеждал их с большим отрывом. Так в поэме выражается мощь трудового народа. Но поэма на этом не заканчивается. В ней одно несчастье сменяется другим. Играя на коусяне, китайский лепестковый варган и щипковый музыкальный инструмент, Ахай с Ашимом разоблачали коварство врагов. А когда же Бубала напустил на него трех тигров, которые пришли в его дом, он заранее спрятался в спальне, держа наготове лук, и пустил по одной стреле в каждого. Убив тигров, он содрал с них шкуру. На следующее утро землевладелец увидел у своего крыльца тигров, виляющих хвостами, и подумал, что Ахай убит. Но, вопреки ожиданиям и ко всеобщей радости, Ахай, зевая и потягиваясь, спустил с лестницы трех убитых тигров, показав всем свой несравненно мощный героический дух. Впоследствии было еще множество всевозможных стычек. Землевладелец неоднократно нарушал свое слово как-то Ахай запустил стрелу в жертвенный алтарь его предков, перепугав всех врагов. Это действие продемонстрировало его непреклонное противостояние самому высокому традиционному авторитету, которое изумляло людей. Ахай воплощение мудрости и отваги трудового народа, выражение смелой решимости подчинить природу и победить мракобесие общества. Он обладал недюжиной силой и непоколебимостью, не боялся знати. Его было невозможно одурачить, Ахай упорно боролся, будучи неиссякаемым источником света народной справедливости. Хотя Ашимы и Ахай и пожертвовали жизнью ради борьбы, реакционные силы, существовавшие в обществе, по-прежнему были очень сильны. Ашиме не удалось выскользнуть из лап злого духа Яня. Трагедия Ашимы – это отражение трагедии общества. В феодальном обществе женская эмансипация и свобода брака были невозможны. Эта проблема была решена лишь после успешного завершения революции и наступления социализма. Народ получил освобождение, а свобода брака – правовую поддержку. На смену горю и слезам пришли веселье и смех. Но люди по-прежнему любят петь поэму Ашима. Такие герои, как Ашима и Ахай, всегда будут вдохновлять народ на борьбу за счастливое будущее – пробуждая в них чувство безграничной ненависти по отношению к старому обществу и чувство горячей любви по отношению к новому. Люди часто вспоминают ошиму. В горах и пустынях девушки народности Сани поют. Гречиха созревает раз в год. Проса собирают раз в год. «Милая Ашима, неужели мы больше не увидим тебя?» В этом фрагменте поэмы заключена мудрость и таланты многих поколений трудового народа. Чистая и простая красота этих строк приводит в бесконечное восхищение. В переводе на китайский язык, опубликованном в 1954 году, Ашима была горячо принята народными массами. Сегодня она уже переведена на многие языки и стала сокровищем мировой литературы. Фильм и опера Ашима также очень популярны. Поэмы о любви и управлении государством. У народности Дай есть особый вид поэм, которые описывают такие темы, как любовь и управление государством. Например, Джао Шутунь, Послание в тыкве Сун Сунбайминь и Гасина и другие. В центре сюжета – любовная история, через которую выражается борьба общества с властью и деспотизмом а также надежды народа обрести справедливого правителя. Главными героями таких поэм обычно являются правители, их дочери и сыновья, которые сочувствуют народу, могут пожертвовать собой ради спасения простых людей, борются с жестокими властителями, что отражает противоречия, существовавшие внутри господствующего класса. В поэме «Послание в тыкве горлянки Раскрывается коварный замысел феодального правителя Цзяо Банма совершить вторжение на чужую территорию. Ради того, чтобы присвоить себе еще земли и богатства, он не остановился перед убийством собственных родственников. После одной неудачной попытки он запланировал новое вторжение в земли Сяо. Когда супруга правителя узнала об этом, она спрятала в тыкву послание, в котором сообщала государству Сяо что им необходимо как можно скорее принять меры. В результате захватчик был побежден. Чтобы найти того, кто раскрыл его планы, тиран начал жестоко истязать своих подданных. Это было ужасное зрелище. Тогда супруга правителя бесстрашно во всем призналась. Ее подвергли ужасным пыткам. Не вытерпев жестоких истязаний, она умерла. Эта история о мужестве воспевает дух борьбы против тирании, И демонстрирует патриотический настрой. Сун Байминь и Гасина — история с запутанным сюжетом, рассказывающая об опыте страданий. Сун Байминь — правитель, который заботится о своем народе, поэтому все сезоны в его стране были подобны весне. Когда по всей земле трава пожелтела, в Мэндзянбана по-прежнему зеленая. Людям в этой стране жилось очень хорошо но младший брат правителя, Джао Ган, поднял мятеж, чтобы занять трон. Сун Баймин побоялся, что война может навредить народу, и добровольно отвлекся от престола. Народ умолял его остаться, но тот не послушал. Когда он ушел, на его жену и детей обрушилось множество страданий. В конце своих скитаний он набрел на соседнее государство и стал там правителем. Народ на его родине Десять лет купался в собственных слезах. В конце концов, после долгих уговоров, он вернулся, чтобы спасти народ. Когда Сунбаймин изгнал тирана, люди услали его путь платками насквозь промокшими от слез. Выйдя из Паланкина, он повинился перед ними: «Земляки, я перед вами виноват. Я не должен был сбегать в другую страну, земляки. Моя вина не может быть прощена. «Жестокость Джао Гана разорила и уничтожила ваши семьи. Перед лицом жестокости вы были несказанно терпеливы». Люди очень любят эту поэму, считая, что трагичная история Сунбаймина, в конце концов, обернулась удачей. Вера в то, что хорошие дни непременно должны наступить, отражает оптимизм народа. Эта поэма очень распространена в дайских автономных округах Сишуань-Банна и Дэхун, а также среди дайцев Бирмы, Таиланда и Вьетнама. «Джао Шутунь» — прекрасная поэма о любви между сыном правителя Джао Шутунем и девушкой Павлином. После того, как они поженились, Джао Шутуню пришлось уйти в далекий поход, чтобы защитить родину. Девушку Павлина стали притеснять, и ей пришлось улететь. Впоследствии, испытав множество трудностей, Джао Шутунь отыскал ее, Вместе они вернулись на родину и стали идеальными правителями. Поэма наполнена необыкновенным мифологическим колоритом. Она изображает людей, которые ради любви не боятся никаких трудностей, воспевает беззаветную преданность любви, упорное стремление к мечте. В переводе с дайского языка Джао сильный и смелый наследник правителя. Танец павлина дайцев появился благодаря этой поэме. Все поэмы на тему любви и управления государством воспевают идеальных правителей. Мудрость правителя в них приукрашена. В некоторой степени здесь чувствуется влияние идеологии господствующего класса из-за некоторых ограничений, с которыми поэме пришлось столкнуться на протяжении своего существования, пока она передавалась из уст в уста. Все эти поэмы появились до освобождения. Распространялись они благодаря исполнению профессиональных певцов. В то время певцы находились под контролем правительства, часто они исполняли поэмы, стоя перед ними на коленях, поэтому не могли прямо рассказывать о революционных настроениях царивших в народе. Они могли лишь осудить деспотичного правителя, а мудрого правителя полагалось воспевать через сравнение, поэтому образы феодальных правителей часто приукрашивались. Нам необходимо провести тщательный анализ поэм на тему любви и управления государством и дать им критическую оценку, однако их идеологический и художественный успех бесспорен.